Насредин побился об заклад, что он может провести ночь на ближайших горах и выживет, несмотря на снега и льды. Несколько шутников в Чайхане согласились быть свидетелями. Насредин взял книгу и свечу и провел самую холодную ночь в своей жизни. Утром, полумертвый, он потребовал свои деньги. — У тебя с собой ничего не было, чем ты мог бы обогреться? — спросил односельчане. — Ничего? Даже свечи? — Нет, свеча у меня была. — Тогда пари проиграна. Насредин не стал спорить. Несколько месяцев спустя он пригласил тех же самых людей в свой дом на пирушку. В ожидании еды Они сели в комнате, где Насреддин принимал гостей. Проходили часы. Гости начали перешептываться насчет еды. «Давайте пойдем посмотрим, как там идут дела», — сказал Насреддин. Все поспешно устремились в кухню. Там они нашли огромную кастрюлю с водой, под которой горела свеча. Вода не была еще даже тепловатой. «Еще не готова?» — сказал Насредин. «Не знаю, почему. Свеча горит со вчерашнего дня».